С Мойеро, через невысокий водораздел, Чикановский перешел на Оленек, примерно в 150 километрах ниже истока, и на плоту в июле начал сплав по реке. Путешествие было трудным, мешали мели, пороги, а в конце сильный встречный ветер. Чикановский установил, что по Оленеку нет высоких гор. Долина реки вообще узка, и расширяется только на устьях больших притоков, и настолько значительно, что один из склонов теряется из виду. Наступившие в конце сентября холода помешали дальнейшему сплаву по оленеку, и экспедиция двинулась к устью уже зимним путем на оленях. Сначала по той же возвышенности, а севернее — по плоской и низменной приморской тундре, часть северосибирской низменности. Иными словами, чекановский завершил пересечение Среднесибирского плоскогорья в северо-восточном направлении, добравшись к кустю Оленека в начале ноября. По его определению, длина реки составляет около 2350 километров. По последним данным, 2292 километра. миллер впервые провел сравнительно регулярные измерения высот в восточной сибири чекановский поднялся по одному из правых притоков оленека и через невысокий плоский оленекско ленский водораздел перешел в бассейн лены и спустился по ней доселение булун отсюда мимо северного острога верхоянского хребта он обычным путем через верхоянск и Якутск, проехал в Иркутск 5 января 1875 года, охватив огромным кольцевым маршрутом восточную половину Средней Сибири. Организовывая свою третью сибирскую экспедицию, чекановский намеревался идти по берегу Лены до самого устья, если удастся, то зайти в устье Оленека со стороны моря. Такой маршрут, писал он, дал бы возможность собрать ботаническую и энтомологическую коллекции, прежде всего на территории тундры, которая во время предыдущего путешествия не была достаточно обследована. Если две предыдущие экспедиции были финансированы Академией наук в Петербурге, то эта последняя была снаряжена на собственные денежные средства Чикановского. Его спутником в этом семимесячном странстве по якутскому краю оказался Зигмунд Венгеловский, тоже ссыльный, бывший студент философии Киевского университета. Оба исследователя 1 июля 1875 года доплыли на лодке до Якутска, где перегрузили багаж экспедиции на баржу. Чекановский рассчитал перед наступлением зимы успеть провести геологические исследования берегов реки Лены. Однако короткое и ненастное лето сорвало планы экспедиции. «Подулись северные ветры», — пишет Венгловский. «На огромной реке бушевали непрерывные бури. Плавание было исключительно трудным и опасным. Чекановский приходил в отчаяние. В ночь с 22 на 23 мая Все покрылось инеем, листья красились в осенние цвета. Чикановский провел с баржи исследование берегов Лены от Якутска до Булуна. На протяжении примерно 1200 километров описал берега реки, правильно нанес на карту. Пройдя ниже Булуна к устью реки Эякито, он поднялся по этому левому притоку Лены до истока, вторично пересек Оленек-Скаленский водораздел севернее своего прошлогоднего маршрута и по долине реки Келемяр опустился к Оленеку. Чикановский организовал отряд, состоящий из двадцати оленей и пяти проводников. «Покидаем Лену и начинаем путешествие к Оленеку», — записывает он. Вначале путь пролегал по глубокому и широкому заливу реки Аякит, а далее по скалистой и горной области, лежащей между Леной и Оленеком. Это была почти неисследованная исследованная учеными местность. Только однажды, в 1854 году, к Оленеку вышла русская научная экспедиция. Невысокие. до 529 метров водораздельный хребет, открытый и описанный Чикановским, впоследствии по предложению Толля был назван кряжем чекановского длина 350 километров. Экспедиция продвигалась, пересекая то горы и бассейны многочисленных рек, то гигантские просторы каменистой тундры, покрытые лишь лишайниками. и трудные для передвижения не только людей, но и оленей. Форсированные переходы продолжались 19 дней, пока исследователи не вышли к берегам Оленека выше устья реки Келемяра. От Келемяра Чикановский проследил течение Оленека до Устья, где посетил могилы Прончищевых. безрезультатно искавших в XVII веке северо-восточный проход, который соединив бы Европу с Дальним Востоком. 26 августа с вершины горы Каранчат они увидели океан. Спустя два дня по долине реки Бычар они отправились в сторону Крестового мыса, намереваясь еще в одном месте выйти к берегам моря. 18 сентября экспедиция уже находится в Булуне, оттуда начинается длинная и полная опасностей трасса, благополучно перебрались через уже замерзшую Лену на Нартах, запряженных оленями, доехали до Верхоянска, откуда через заснеженные горы и обледеневшую тундру 20 декабря 1875 года вышли к Иркутску. В течение семи месяцев они проделали свыше 11 тысяч километров, привезли с собой многочисленные топографические съемки, описание пройденной трассы и 1500 палеонтологических экспонатов. Так закончились три экспедиции чекановского зоологические результаты которых член Академии наук Шмидт признал, самыми богатыми из всех какие когда-либо были предприняты в сибири богатые по своему содержанию отчеты экспедиции будучи переведены на разные языки стали достоянием науки а составленные чекановским карты значительно изменили и дополнили карту азиатской россии в течение трех лет чекановский проделал двадцать пять тысяч километров собранные с участием его товарищей польского и венгловского коллекции насчитывали восемнадцать тысяч экспонатов этот одаренный необычайной энергией ученый оставил очень подробное геологическое описание исследованных районов обработал тунгусский словарь описал экономическое состояние и условия жизни населения а также дал представление о географии огромных пространств, раскинувшихся от границ Монголии до берегов Северного Ледовитого океана. Достижения Чикановского, особенно в области исследования геологического строения Сибири, имели громадное значение для науки. В конце 1875 года, после 11 лет ссылки, Чикановский наконец дождался амнистии, а вместе с ней приглашение в тогдашнюю столицу России и назначение научным сотрудникам Петербургской академии наук. Поэтому шумно и весело он отпраздновал Новый год в Иркутске, пригласив на это прощальное торжество многочисленных друзей. В Петербурге, Его уже ждал избавитель от Падунской каторги Фридрих Шмидт. Чегановский становится хранителем минералогического музея. Он получает просторный и хорошо оборудованный научными пособиями рабочий кабинет и нескольких научных сотрудников, которые должны ему помогать в геологических и картографических работах. Летом 1876 года Он сумел обработать две карты – бассейна Ангары и подкаменной Тунгуски, а также Лены, вниз от Якутска до Булуна вместе с рекой Яной. В то же время они исследуют привезенные из последней экспедиции окаменелости. Потом выезжает в Стокгольм, чтобы сравнить свои коллекции с экспонатами, привезенными шведскими учеными со Шпицбергена. а после возвращения представляет Академии наук проект новой научной экспедиции, в которой ставит своей целью исследовать в геологическом отношении все большие сибирские реки на территории между Енисеем, Леной, Аннабаром, Хатангой и Пясиной. это задуманная со свойственным ему размахом экспедиция могла принести русской науке серьезные достижения в области ознакомления с огромной частью северной сибири однако снаряжение экспедиции требовало больших средств и в связи с этим проект чеканновского встретил возражение со стороны нескольких членов президиума академии столь неожиданный удар был для чекановского мечтавшего о новых путешествиях потрясениям Наступило резкое обострение нервной болезни. Сильное расстройство довело его до мании преследования. Он хотел бежать из Петербурга. Ему казалось, что он окружен врагами, покушающимися на его жизнь. Когда 18 октября 1876 года Фридрих Шмидт пришел к нему на ежедневную короткую беседу, он застал Чекановского в агонии. Накануне тот принял большую дозу яда. Страстная любовь к природе, редкая выносливость и настойчивость помогли ему проделать огромную экспедиционную работу. Общая длина его рабочих маршрутов составила около 27 тысяч километров. Он оставил ценнейший материал, на основе которого написано несколько монографий по различным отраслям естественных наук. Карты Лены, Оленека и Нижний Тунгусский, составленные чекановским и Миллером, впоследствии были сведены в стоверстную карту, долгое время бывшую единственной для Средней Сибири. Исследования Чикановского охватили огромную территорию Среднесибирского плоскогорья от Енисея до Лены и от Байкала до Устья-Оленека. Экспедиция 1873-1875 годов может по справедливости считаться драгоценным вкладом в картографию Восточной Сибири.